Сервиз. Был у Юли дорогой ее сердцу сервиз. Достался от мамы. Та его в молодости по случаю приобрела. Белые тарелки с шишками и пушистыми сосновыми веточками. По краю нежная каемочка позолоты. А на дне клеймо японского завода Ямацу с номером. Ямацу в Японии как ломоносовский фарфор в России. Где уж она его в 70-е раздобыла, Юле было неведомо. Только помнила она, что мама его очень берегла. Хранила в буфете. Все время повторяла, что это для особого случая. Случай этот как-то не наступал. Простоял он всю свою сервизную жизнь за стеклом. Только два раза в год его тщательно мыли и протирали. Маленькой Юля все норовила рассмотреть шишечки поближе и пыталась их перерисовать. Но мама отдергивала и просила не трогать. Вдруг разобьешь, будет не комплект. говорила она. На каждый день они использовали обычные тарелки. Соседка тётя Маня их как-то из своей столовой принесла, с синим ободком, тяжёлые такие, не то что те с шишечками. Недавно мама не стало, а её сервиз так и стоит. Теперь у Юли. Убрала в коробку на антресоль, как память. Кира с Ларисой долго спорили, что же подарить Юле на юбилей. В итоге купили духи. Новые, дорогущие, в невероятно красивом голубом граненом пузырьке. «Побалуем подругу! Сколько всего ей в этом году выпало! Пусть порадуются!» — решили они. И Юля никогда не получала таких волшебных духов. Пузырек был словно из кусочка живого льда, переливался на солнце. Аромат был на сто процентов ее. Верхние ноты легкие и кокетливые. Роза манит и заигрывает, сопровождаемая магнолией и ландышем. И вдруг неожиданно раскрывается тонкими нотами тёплого янтаря и кедра, как на маминых тарелочках, кедровые шишки в нежной позолоте. Не буду пользоваться, решила Юля, оставлю для особого случая. Поселила в духи на видном месте, на полочке под любимой картиной, где сделан специальный светильник. Позёрёк переливается всеми гранями и каждый день поднимает настроение. Прошло около года. Юля так ни разу и не воспользовалась подаренным ароматом, лишь любовалась и мечтала. Как-то придя вечером с работы, с порога почувствовала аромат своих неприкосновенных духов. Любимая картина валялась на полу, рама треснула. При падении она задела полку и разбила духи. Соседи за стеной затеяли ремонт, малыша ждут, перепланировка сносит стены. Вот, видимо, и упала картина. бросилась вытирать духи своими платками и шарфами, пытаясь хоть как-то сохранить любимый запах. Подмела пол, налила кофе, расстроилась жутко. На утро была суббота. Юля поставила табуретку и решительно залезла на антресоль. Вытащила мамин сервиз, распаковала, выставила в шкафчик на кухне. Будем пить из него каждый день, решила она. Не стоит откладывать жизнь.